не спешит с решением. Скарлетт еле сдерживалась, чтобы не крикнуть «Пошли они к черту, эти дамы арфиски!». Ей не терпелось поговорить о собственных переживаниях. Ее буквально распирало от желания рассказать об этом во всех подробностях, чтобы, напугав других, самой избавиться от страха. Хотелось описать свою храбрость и тем убедить самое себя, что она и в самом деле была храброй.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 «Не появись так вовремя, большой Сэм!» Она ниже опускала голову и крепко зажмуривалась. Чем дольше сидела она в этой комнате, где все дышало миром и молча пыталась шить, слушая голос Мелани, тем больше напрягались ее нервы. Казалось, вот сейчас, тоненько звякнув, они лопнут, как лопается у банджи натянутая струна.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 Мелани, в свою очередь, хмуро взглянула на Индию. «Я всегда была так рада, что наш дорогой папочка не жевал табака». Начала была тетя Питти, и Мелани на хмурец еще больше резко повернулась к ней. «Да перестаньте, тетушка, это же бестактно!» Скарлет еще ни разу не слышала, чтобы Мелани говорила таким тоном. «Ах ты, батюшки!»